Глава 5. Утренний город мелькал за окном быстрыми штрихами. Хонда капитана резво двигалась в сторону дома Лизы Арчера. Внутри проходила оживлённая беседа. Алиса рассказала всё, что ей удалось узнать вчера, и теперь с интересом слушала Майкла. И на этом коробке были отпечатки Ника Фергюсона? "Да", ответил ей Майкл, перестраиваясь для обгона. Поэтому мы и пришли проверить казино. Фергюсон ещё в колледже получил условный срок за незаконный тотализатор. Правда, за последние несколько лет он чист как стекло, даже налоги платит. Думаешь, он мог убить Хантера? Разборки в этих кругах частое явление, меня бы это не удивило, но скорее всего, Фергюсон сделал бы это не своими руками, слишком манерный. Возможно, он не планировал убийство, пришёл, они повздорили, вот и схватился за нож. Угу. Остаётся вопрос, как и для чего он вышел на Брайена. Верно. Алиса задумчиво кивнула. А что в компьютере Хантера? Нашли что-нибудь интересное? Всё почищено, никакой информации, ни писем, ни файлов. Притом сделал это человек, который явно в этом сечёт. В управлении долго бились на ничего сделать, так и не смогли. Чёрт, Алиса с досадой стукнула себя по коленке. Но значит, на убийцу могло вывести что-то на его ноутбуке, и это точно не Брайан. Он в компьютерах разбирается так же, как столетняя бабуля. Майкл невесело усмехнулся. Боюсь, этот аргумент суд убедительным не сочтёт. А номер телефона, с которого звонили Брайану, проверил Да, звонок был многократно переадресован, едва ли получилось найти звонившего. Приехали. Майкл припарковал машину около подъезда Лизы и повернулся к Алисе. Я могу рассчитывать на то, что в ближайшее время ты никуда не вляпаешься. Мне бы тоже хотелось на это рассчитывать. С хитрой улыбкой ответила та и тут же расслабленно хихикнула, увидев, как брови Майкла сдвигаются к переносице. Я пошутил, обещаю никуда не влезать, только успокою Лизу и пулю имчу в участок. Он погрозил ей пальцем и отъехал, как только Алиса скрылась в подъезде. Привет. Лиза распахнула доверное полотно и прислонилась к нему щекой. Весь её облик передавал отчаяние, а на свежем молодом лице были видны следы недосыпа и слёз. Алиса сглотнула, входя в квартиру. Как ты? Как видишь, Грустно улыбнулась Лиза. Она указала гостя в сторону комнаты. «Будешь чай?» «Да, спасибо». Лиза скрылась в кухне и вернулась через несколько минут с подносом в руках. Осторожно, не торопясь, выставляла на стол чашки с горячим напитком, будто специально, делая это медленнее, чем обычно. Алиса переводила взгляд с брякающей керамики на Лизу и обратно, отчего тревоги девушки передавались и ей. «Лиза, сядь, пожалуйста». Спорить Лиза не стала, молча опустилась в кресло, сложив поднос на свои колени. "Попробуй успокоиться", снова обратилась к ней Алиса. "Понимаю, что сложно, но изводя себя нервами, лучше ты никому не сделаешь. Если бы это было так легко. Со мной в первый раз такое, ещё не успели отойти от похищения, как новые неприятности грянули. Ну, с нашей семейкой этого следовало бы ожидать". Тихо буркнула Алиса, вспоминая вчерашнюю ссору с Майклом. Я даже не поняла толком, в чём его обвиняют. Пыталась связаться по телефону, но кто я такая, со мной и разговаривать не стали. Алиса вздохнула, потёрла ладони, размышляя о том, как лучше всего преподнести информацию Лизе. Его обвиняют в убийстве. Обречённо прохрипела она и тут же подняла взгляд на девушку. В убийстве? Голубые глаза Лизы испуганно округлились. «Но он ведь... Конечно, он никого не убивал. Брайан не такой, совсем не такой. Он бы ни за что не лишил человека жизни, тем более так». Тяжело вздохнув, Лиза уткнулась лицом в ладони и помотала головой. Случайно задетый рукой под нос брякнул на пол, но на это внимание она не обратила. «И что теперь будет?» Лиза посмотрела на Алису влажными глазами. «Что мы можем сделать?» «Прямо сейчас мы с Майклом пытаемся найти настоящего убийцу. Тогда будет понятно, кто подставил Брайана. Ну, мы на это надеемся». «Он ведь и раньше попадал в передряги, как-то обмолвился, когда мы были в плену». «Да...» Алиса улыбнулась, вспоминая прошлое брата. «Брайан, как никто другой, умеет находить неприятности на пятую точку, но такого, как сейчас, еще не случалось». Алиса побелела сильнее и сжала губы, чтобы снова не разрыветься, желая исправить сказанное. Алиса подскочила к ней и обняла рукой за плечо. "Эй, мы всё выясним, обещаю. Прежде Брайан попадал за решётку по своей глупости, но каждый раз удавалось его вытащить, и сейчас получится, я уверена. Ты ведь сказала, что до этого всё не было настолько серьёзно". «Да, но тогда я была одна. Сейчас нас много, у Брайана есть ты, а у меня Майкл. И поверь, тому, кто все это задумал, придется не сладко, еще пожалеет, что связался с нами». Алиса старалась говорить как можно бодрее, и это понемногу работало. Лиза смахнула слезы со щеки тыльной стороной ладони и еле заметно улыбнулась. «Вам уже удалось что-нибудь узнать?» «Пока немногое, но есть человек, который ссорился с убитым накануне. Сейчас пытаемся выяснить что-то о нем, как только поймем мотивы». «Кто эти люди и какое отношение имеет к ним Брайан?» «Никакого. Один из них был местным наркоторговцем, а второй, не знаю пока, но что-то там тоже не чисто. Едва ли у Брайана могли быть какие-то дела с кем-то из них». «Надеюсь». Лиза шмыгнула носом. Тебе-то как удаётся сохранять спокойствие? Опёт грустно улыбнулась Алиса. И врождённый оптимизм. Брайан хороший человек, пусть когда-то он запутался, но я верю в то, что он хочет исправить свои ошибки. Верю, что у него получится, если мы сейчас поможем ему выпутаться из всего этого. Лиза закусила губу и кивнула. Скажешь, если нужна будет помощь? спросила она чуть помедлив. Я пока не представляю, чем могу помочь, но сидеть без движения это мука, знаю. Алиса рассмеялась, крепче прижимая к себе девушку. Ничего не делать и не знать гораздо сложнее. Уж я-то это понимаю. Спасибо, Лиза. Брайну повезло с тобой. И с тобой, а нам всем с Майклом Снова одарив Лизу бодрящей улыбкой, Алиса поднялась на ноги. Лиза заметно расслабилась, и на некогда бледных щеках начал робко появляться румянец. "Куда ты сейчас?" спросила она, провожая Алису в прихожую. "В участок, узнаю, что Майкл сумел выяснить, а вечером работаю под прикрытием". Милое личико Лизы испуганно вытянулось. "Под прикрытием?" "Так, стоп. Выдыхай. Всё под контролем. После того, как Майкл меня спалил, уж точно. Ализа и правда выдохнула. Держи меня в курсе, ладно? Я тут с ума сходила всё это время от того, что не знала и доли правды. Обязательно позвоню, как только что-то станет ясно. Алиса обняла её на прощание, чувствуя, как больно ужалила совесть. В погоне за спасением брата о бедной девушке она вспомнила только вчера. Внезапное появление в жизни брата Лизы еще не успело должным образом уложиться в сознании, не вошло в привычный уклад. Да и знакомые эти двое были чуть больше двух месяцев. Едва ли такие отношения можно было назвать серьезными. Тем не менее, эмоции Лизы, ее доверие и готовность помочь сейчас говорили об обратном. Через часа спустя Алиса вошла в двери участка и, привычно махнув рукой толпе офицеров, проскользнула к кабинету Майкла. Ну что? Тот вскинул бровь, едва заметив её. Что? Всё нормально? Ну да, а с чего вдруг такой вопрос? Алиса плюхнулась на стул у стола и подпёрла рукой щеку. На всякий случай уточняю, как выяснилось тебе совсем немного времени требуется, чтобы Майкл Простонала она и устремила взгляд на капитана. Ты теперь каждый раз будешь устраивать мне допрос. Надеюсь, не придётся. Как там Лиза? Держится. Неплохо, учитывая обстоятельства. Мне как-то не по себе, что забыла о ней в такое время. Тебя можно понять. Мало кто на твоём месте вообще бы сохранил способность трезво рассуждать. Ну, а что у тебя? Есть новости, шериф? Жду Тревора с докладом. Значит, есть время. Алиса загадочно улыбнулась и побарабанила по столу ногтями. Так куда ты говоришь забрал мой ноут? Майкл напрягся. Что ты собралась делать? Почитаю что-нибудь про казино, простое любопытство или это тоже под запретом? Майкл на всякий случай смерил её строгим взглядом и поднялся. Открыв дверь, крикнул Эдди: "Да стань из вещдоков ноутбук и принеси в мой кабинет". Да, сэр. Через 10 минут Алиса прижимала к груди тяжёлый ноутбук. Она поставила его на стол, открыла крышку, провела кончиками пальцев по клавишам, они с шелестом отозвались. Ух, как же я соскучилась. Майкл выгнул бровь, наблюдая это воссоединение. По ноутбуку ты не понимаешь, отмахнулась она. Ещё немного, и я начну ревновать. Он шутливо сжал губы. «К ноутбуку?» «Не помню, чтобы ты мне радовалась так же сильно, как этому куску железа». Алиса выпучила глаза и накрыла обеими руками крышку компьютера, поглаживая. «Чшш, мой хороший, это он не про тебя». «Картер». Капитан покачал головой и, видя, как на лице Алисы расплывается улыбка, принялся за работу. Несколько минут спустя в кабинет бодро постучали и в проеме показалась голова Тревора. Майкл Кевнолл детективу. Заходи. Тревер проскользнул внутрь помещения и встав в стойку отчитался. Мы установили слежку за Фергюсоном, только я не уверен, что будет толк. Он живёт там же над казино, почти не выходит. Пока оставь людей, дальше будет видно. Понял. Тревер вышел, а Алиса удивлённо подняла брови, глядя в экран. М-м, да, с желанием я явно продешевила. В смысле? Не понял, Майкл. Да загадала какую-то ерунду. Здесь пишут, что однажды в Нью-Мексико при помощи покера был выбран мэр города. А я вряд ли сейчас это возможно. Понятное дело, но ставки уж точно лучше бы пересмотреть. И к чему ты это? А каждая из четырёх мастей означает определённый класс, продолжила Алиса, проигнорировав вопрос капитана. Пики дворянство, трефы крестьяне. Черви духа венства, бубны торговцы. Так, что там насчёт ставок? Но однажды решили ввести пятую масть. В Англии она называлась ройлс, и её обозначали шикарной королевской короной. Был ещё вариант с клевером, орлом, даже с пентаграммой, представляешь? Правда, пятая масть не прижилась. Майкл сложил руки на груди и чуть наклонил голову вбок. Выговорилось, полекчало. Ага. кивнула Алиса и снова повернулась к экрану. Так, давай подробнее про ставки. Упс. Алиса взглянула на часы, закрыла компьютер и вскочила со стула. Смена начинается через час. Пока доеду, пока переоденусь. Картер, плюс ещё вспомнить надо, как там что раскладывать, Стелла вчера объяснила, по верхам половину не запомнила. Картер, повторил капитан громче. А если пробки-то вообще Картер он почти крикнул, и Алиса наконец повернулась к нему. Будь осторожна, ладно? Ребята ждут снаружи, но мало ли. Обещаю. Алиса улыбнулась, чмокнула его в щёку и, махнув на прощание пальчиками, выскочила из кабинета. На место она приехала даже чуть раньше, чем требовалось. Быстро, но тщательно осмотрела зал, прежде чем скрыться в коридоре для персонала. В виду того, что прошлая смена ещё не отработала положенное время, а новая не подошла, в помещении для сотрудников Алиса была одна. Она облачилась в форму, вышла в коридоры, проходя мимо кабинета владельца, услышала мужские голоса. В висках застучало, и внутренний голос командовал непременно выяснить, что происходит за дверью, тогда как чувство самосохранения опасливо отмалчивалось. Не удержавшись от соблазна, она всё-таки прильнула ухом к двери. Говорили внутри негромко, и слова разобрать не удавалось. Алиса елозила ухом по гладкой шпонированной поверхности, стараясь устроиться удобнее и расслышать хоть крупицу разговора. Один из голосов показался ей смутно знакомым, грубый, низкий. Мужчина говорил отрывисто, рвано, а фразы интонационно затихали к концу предложения. Второе говорил мягче, спокойнее, но ни один ни второй голос не принадлежал владельцу. В разговоре прозвучало имя Ника, из чего Алиса сделала вывод, что самого Фергюссона в кабинете нет. Внезапно на её плечо опустилась рука. Алиса вытянулась по струнке, дрожь прошла от груди к коленкам и поднялась к загривку. Она мысленно молилась, чтобы это был официант, проходивший мимо. Стелла, заплутавший гость, кто угодно, кроме Милисы, вы что-то потеряли? Как гром среди ясного неба в узком коридоре прозвучал голос Ника Фергюсона.